Панда большая и маленькая. 1972. Из Пеппи длинный чулок в мимика. В 1971 году, через три года после выхода Принца Севера, Исао Такахата и Хаяоми я т з а к и уходят из студии Toei Animation в студию A-PRO. Они начинают трудиться над а н и м а ц и о н н о й адаптацией серии повестей о Пеппи длинный чулок. написанных шведской писательницей Астрид л и н г е а н Через много месяцев после начала подготовительного периода Мидзаки едет в Швецию, чтобы встретиться с автором, но та отказывает им в праве на экранизацию. В 1998 году, через четыре года после кончины л и н г е н анимационный сериал на 26 эпизодов в конце концов вышел на экраны. Правда, это было дело рук не Такахаты и не Мидзаки. Первое путешествие за пределы Азии для режиссера было знаменательным. В дальнейшем, через более чем 15 лет, воспоминания о нем легли в основу ведьминой службы доставки. Проект о Пеппи был закрыт, и двое коллег оказались с большим объемом невостребованного материала. В итоге его использовали для детского короткометражного фильма, предварительно внеся небольшие изменения. г л а в н о й г е р о и н е й в ней становится девочка по имени Мимика. А на помощь людям приходят животные вроде панды и тигра. К сожалению, проект был приостановлен студией. В сентябре 1972 года Китай дарит Японии двух больших панд с целью сохранения вида. Японцы буквально влюбляются в этих животных, которых до этого почти не знали. Зоопарк Уэна в Токио всегда полон народу, и по сей день панда остается талисманом этого квартала столицы. Аниматоры решили вновь вернуться к работе над фильмом. Такахата занимался режиссурой, а м и я д з а к и сценарием и художественной частью. Панда Копанда, панда большая и маленькая, была выпущена совместно со студией Токио o v i e нынешней т s с n t e r t a i n m e n t филиалом Sega Sammy. Поскольку мультфильм идет не дольше 35 минут, работа над ним была довольно быстрой, и 17 д декабря того же года он уже шел в японских кинотеатрах. На волне успеха Панд 17 марта 1973 года выходит продолжение «Большая панда» и «Маленькая панда». Дождливый день в цирке. Обе короткометражки выпустят за пределами Японии в виде одного фильма на кассетах, а затем и на DVD. Краткое содержание: бабушка мимика уезжает, и девочка остается одна. В их доме поселяются детеныш панды по имени Пан и его папа. Они становятся новыми друзьями девочки, которая играет роль мамы в этой удивительной семье. Их жизнь протекает мирно, если не считать нескольких ш а л о с т е й п а н а Вскоре становится известно, что панды сбежали из зоопарка. За их поимку обещано вознаграждение, и двое мальчишек со своей большой собакой безуспешно пытаются схватить беглецов. Пан пропадает, но папа панда опережает охранника зоопарка и находит его плывущим на доске к плотине. Мимика ныряет в воду, чтобы спасти малыша, и папа панда вовремя перекрывает дамбу. После этого приключения панды возвращаются в зоопарк, но ночевать продолжают у мимика. Однажды вечером пан находит тигрёнка в своей кровати. Он тоже становится частью семьи. На следующий день, совершая покупки, пан и тигрушка садятся в поезд, который привозит их к цирку. Всю ночь идёт дождь, и на следующее утро всё оказывается затопленным. Позавтраков на крыше, мимика и панды используют кровать папы панды как лодку и возвращаются в зоопарк. Директор им объявляет, что животные сидят в воде. Приехав в цирк, они освобождают животных, захваченных наводнением, в наполовину затонувшем поезде. Пан и тигрушка заводят локомотив, который отправляется в путь, но через некоторое время дорога заканчивается и кажется, что остановить запущенный двигатель невозможно. За секунду до того, как поезд готов врезаться в ратушу, папа панда впрыгивает перед ним, чтобы остановить его. Все радуются, и цирк становится очень популярным. Черновик т о т о р а Мидзаки, который занимался художественным оформлением фильмов, придумал большое количество элементов, которые он еще не раз использует в будущих работах, особенно в моем соседе т о т о р а Поэтому Панду большую и маленькую часто рассматривают как черновик для его главной работы. Тон задается еще в начальных титрах. Визуальная составляющая и музыка, написанная Масахико Сато, оказываются очень близки к известной песне Ваташи Хагенки, которую разучивают в японских детских садах. Внешне Папа Панда похож на Тотора. У них даже улыбка и походка одинаковые. Пан цепляется за живот своего папы в начале фильма так. Как девочки и маленькие Тотора цепляются за своего покровителя. Мимика внешне очень похожа на Мэй, хотя поведением напоминает скорее с а ц у к и Можно вспомнить, что на первоначальных этапах в моем соседе Тотора была только одна девочка. Показательно, что Мимика младше с а ц у к и но старше Мэй. Папа Панда еще животное, но уже наполовину антропоморфное. Герой наделен даром речи. При этом в оригинальной версии на японском языке он причудливо выражается, чрезмерно у ч т и в а речь его больше похожа на детскую. В таком виде он представляет несовершенную версию т о т о р а который издает лишь п о т р я с а ю щ е е р ы ч а н и е Многие эпизоды в двух фильмах перекликаются друг с другом. Например, тот, где Пан сопровождает Мимика в школу, Мэй тоже провожает с а ц у к и на учебу. Но самое поразительное пересечение — это полицейский. который едет на велосипеде в первой части Панд на том же велосипеде в до смешного похожей позе, как и в самом начале моего соседа Тотора. Две девочки, увидев его, прячутся в грузовике. Выходя, Сацуки произносит знаменитую фразу для тех, кто в теме. Это был не полицейский, но мой сосед Тотора не единственный фильм, вдохновленный Пандой большой и маленькой. В 2008 году в рыбке Пони на утёсе вновь будет использован эпизод ночного наводнения. Герои плывут на лодочке по затопленному городу. Воображаемая семья. Панда большая и маленькая – это, без сомнения, фильм для детей, который содержит разные уровни прочтения и очень отчётливую идею для зрителей. В то время дети м и я д з а к и были маленькими. Гора было шесть, а его младшему брату три с половиной года. Отчасти эти мультфильмы были сделаны для них. Это объясняет, почему в короткометражках не было элементов анализа или скрытых смыслов. Однако стоит остановиться на этом моменте истории. Мимика сирота. Девочка живет только со своей бабушкой, но однажды той приходится уехать в Нагасаки, чтобы совершить поминальный обряд по своему покойному мужу. Внучка не едет с ней, потому что должна ходить в школу. Эта ситуация довольно неординарная, дает ключ к тому, чтобы история разворачивалась с точки зрения ребенка, то есть самой мимика. Местные торговцы и даже полицейский ничуть не удивлены, что ей приходится жить одной в течение неопределенного периода времени. Что касается панд, она может общаться с ними, потому что те тоже говорят по японски. Это касается не всех животных. Церковным, например, это не относится, поэтому кажется вполне естественным, что папа Панда соглашается стать для мимика отцом, чему та несказанно рада. Затем уже сама мимика провозглашает себя мамой маленького Пана. С тигренком во второй части происходит то же самое. Принятие решений по такому серьезному вопросу происходит за считанные секунды в ущерб здравому смыслу. Словно бы мимика играет в куклы и на ходу сочиняет дальнейшее развитие событий. Таким образом создается удивительное впечатление контроля мимика над всем происходящим вокруг. События часто принимают неожиданный и забавный поворот, но всегда все разрешается благополучно. И все ситуации, даже самые абсурдные, взять хотя бы говорящих панд, не слишком шокируют героев. После встречи девочки с пандами все возвращается на круги своя. Продолжается нормальная семейная жизнь. Мимика, как настоящая мама, встает пораньше, чтобы прибраться, постирать, приготовить завтрак и бента папе панде. Примечание. Бента это традиционный японский обед в контейнере, который берут с собой в школу или на работу. Их также можно купить. Конец примечания. Он, по ее мнению, должен курить трубку, читать газету, носить шляпу и ходить на службу. На первый взгляд это кажется мачизмом, но на самом деле фильм предлагает скорее феминистический взгляд на вещи, ставя девочку в независимую позицию. Ей дарит подарки отец, работающий в зоопарке. Бабушка появляется только в завязке фильма. На протяжении всей картины она больше не упоминается. Ее роль сводится к тому, что мимика пишет ей письма, где вкратце рассказывает о происходящем. Во втором эпизоде бабушка безо всякой предыстории оказывается в доме престарелых.